Глава третья. Я шагала по Бич-Роуд, глядя на знакомую картину. Вереницу пёстрых магазинчиков с одной стороны и простор моря с другой. Лодки были привязаны к молу, прилив плавно покачивал их на волнах. Кафе «Морской конек» находилось в конце улицы. Все здания тут были построены из серого камня, с деревянными дверями и маленькими окнами. Над магазинчиками располагались жилые помещения, квартира родителей... Мой родной дом накрывало целых четыре торговые точки, канцелярскую лавку, парикмахерскую, благотворительный магазин и кафе «Морской конек», отраду и гордость моего отца. Позади домов тянулась старая деревенская дорога, а на противоположной ее стороне стояла мутомастерская Райта. Папина машина была припаркована возле кафе. У меня были от нее ключи, чтобы я могла ею пользоваться, пока живу здесь. Шейн оформил мне страховку. «Не знаю, что сказал бы папа, если бы узнал об этом. Наверное, пришел бы в ужас. Машина у него старая, но на вид этого не скажешь. Он холил и лелеял ее так же, как собственное дитя». Я не удержалась от смешка и поправила себя. Он холил и лелеял ее больше, чем собственное дитя. Свернув к мотомастерской, я собралась духом и вошла внутрь. У меня не было ни малейшего желания сюда идти, но Фиона повела детей в сад, поэтому обязанность забрать мамины ключи легла на меня. На мне еще висел звонок Ройшин, но я решила, что позвоню ей, как только возьму ключи, и смогу поукромнее устроиться в квартире, где мне никто не помешает. Я надеялась, что в мастерской будет только Кэрри, и мне не придется общаться с его кузеном Джуди Райтом. Керри, скорее всего, меня совсем не помнил. В прошлом мы виделись всего пару раз – А вот Джуди меня точно не забыл. Мы как-никак вместе учились в школе. При мысли о школе во мне снова шевельнулось неприятное чувство. Я не испытывала ностальгии по этим временам. Сделав глубокий вдох, я медленно выдохнула, стараясь стереть из памяти мрачное воспоминание. Когда я вошла, на двери звякнул колокольчик. Маленькая приемная с кофейным автоматом в углу выглядела обшарпанной. На столике в разброс лежали яркие журналы по мотоциклетной и байкерской тематике, все сильно потрепанные и с загнутыми краями. Из открытой двери за стойкой слышалось радио и периодическое лязганье металла, как будто кто-то работал по железу. «Ну да, это ведь мастерская?» Я терпеливо встала у стойки, надеясь, что ко мне выйдет Кэрри. Минуты через две я крикнула в проем «Добрый день!» постаравшись выбрать момент, когда будет э, немного слабее шум. Попытка не увенчалась успехом, и я решила обойти здание и заглянуть в гараж. Миновав задний дворик и обогнув растекшееся на земле масло, чтобы не запачкать свои белые кроссовки, я подошла к гаражной двери. «Добрый день», — повторила я, войдя внутрь. Тяжелый запах, смесь машинного масла, бензина и еще чего-то вязкого и густого ударил мне в нос и комом подкатил к горлу. В гараже стояло несколько мотоциклов, все в разной степени разобранности. От одного остался, кажется, только остов, и рядом валялись все его детали, то есть я решила, что это детали. Для меня они были просто кусками железа и пластика. Справа, поперек помещения, тянулась занавеска из толстого мутного полиэтилена. Оттуда выглянул какой-то белобрысый мужчина в белой маске и строительных очках. Сняв маску, он заговорил «Да», — спросил он, глядя на меня, — «чем могу помочь?» Я сглотнула комок в горле. «Этот голос мне был хорошо знаком. Джоди Райт». «Кажется, он меня не узнал. Господи, пусть так оно и будет». «Привет, я ищу Кэрри». Я оглянулась и стала осматривать гараж, словно пытаясь определить его местоположение. «Он наверху, в торговом зале. Сейчас позову». Джоди зашагал куда-то в конец зала. «Эй, Кэрри, к тебе пришли». Для большей убедительности он пронзительно свистнул. Через минуту где-то наверху открылась дверь. «В чем дело?» — раздался голос. «Тебя тут спрашивают», — ответил Джоди. «Мне пришлось обернуться. Я увидела фигуру, появившуюся на ступеньках лестницы. Привет. Мне нужно забрать ключи для Мэри Херли. Не успел Керри ответить, как вмешался Джоди. «Эй, подождите, я вас знаю». Он уверенно зашагал в мою сторону, встал прямо передо мной и снял защитные очки. «Разрази меня гром, если это не кудряшка, Херли. Я стояла молча, глядя прямо в лицо своему мерзкому прошлому. «Это я, Джо. Джоди Райт». Он рассмеялся, запустив пятерню в белобрысую шевелюру. «Мы учились в одном классе, в росуиской школе, помнишь? В классе мистера Бредди или мистера Бредни, как мы его звали. Я сидел позади тебя вместе с Ройшин. Да ладно, ты должна меня помнить». Внутри меня все дрожало, но я не моргнула глазом. «Теперь я старше». «У меня все под контролем, я с этим справлюсь». Я выпрямила плечи и без улыбки посмотрела на него с высоты своего роста. «Ну да, конечно». «А я сперва не узнал тебя без кудряшек», — продолжал Джоки, внув на мои идеально прямые волосы, свободно рассыпанные по плечам. «Помнишь моего кузена Кэрри? Он иногда гостил у нас в летние каникулы». Я пожала плечами. «Возможно». Кэри смотрел на меня. Волосы у него были такие же светлые, как у Джоди, но длиннее и слегка растрепаны. На нем были широкие рабочие штаны, болтавшиеся на поясе, и сверху донизу измазанная краской. Черная футболка выглядела немногим лучше, а на левом рукаве зияла дыра, открывавшая бицепс с татуировкой в этническом стиле. Он широко улыбнулся и спустился вниз. А я как раз подумал, что мы уже где-то виделись, признался он. «Ты была на дне рождения у Шейна, верно?» Я кивнула, удивившись его памяти. «Шейн был одним из старших братьев Джо. Да, там было много народу. Мне не терпелось уйти. Погружаться в школьные воспоминания совсем не то, чего мне сейчас хотелось». Джо хохотнул и бодро подхватил. «Ну да, одних только райтов целая куча. Керри как раз только приехал, явился к нам в один прекрасный день. Так тут и застрял». Мама, кажется, даже не заметила, что в доме появился лишний род. Я вежливо кивнула. Он весело продолжал. — Ну, чем ты теперь занимаешься? Прошло уже лет десять, не меньше, верно? Ты тогда так неожиданно исчезла? — Работаю в Лондоне, — ответила я, коротко, думая, как поскорее закончить разговор. Не хочу показаться невежливой, но мой отец в больнице и... Я сделала неопределенный жест рукой, не договорив о фразу. К моему облегчению Кэри вступил в разговор и прервал болтовню Джо. «Конечно, у тебя есть более важные дела, чем вспоминать о старых добрых временах. Прости энтузиазм моего кузена», — добавил он, шутливо хлопнув его по плечу. Покопавшись в большом кармане, Кэри достал связку ключей. Он протянул их мне. «Как твой отец?» «Не очень. Состояние стабильное, но они ждут, пока спадет отек, прежде чем делать что-то дальше». «У него большая рана на голове. Спасибо, что спросили». Я взяла ключи у Кэрри, на секунду коснувшись его грубой руки своими ухоженными пальцами. «Мама сказала, ты помог ей вчера вечером?» «А, пустяки», — Кэрри пожал плечами. «Просто случайно оказался рядом. Я вызвал скорую и закрыл кафе. Ерунда». «В любом случае, спасибо. Мама тебе очень благодарна, как и вся наша семья». «Заходи как-нибудь в паб, поболтаем в старой компании», — предложил Джо. Прежде чем ответить, я выдержала паузу. Это было последнее, что я хотела бы сделать. Я приехала всего на пару дней, так что вряд ли смогу. К тому же в наше время со старыми друзьями общаются через Фейсбук. После этих слов у меня вырвался нервный смешок, и, развернувшись спиной к Джо, я зашагала к выходу, небрежно кивнув Кэрри. Я уже поздравляла себя с тем, что отлично справилась со всей этой ситуацией, когда в спину мне донеслось «Увидимся, кролик». На мгновение я словно наяву перенеслась в школьное детство. Кролик — прозвище, которое дал мне Джо. Отдаленное сходство между цветом моркови и моих волос, похоже, забавляло его до сих пор. Я хладнокровно переступила через порог, сделав вид, что не расслышала. У Ройшин быстрее забилось сердце. По шагала Эрин Хёрли. Она направлялась как раз в ту сторону, где они с матерью припарковали машину. Ройшин получила ее голосовое сообщение, но оно пришло слишком поздно. Она сомневалась, что Эрин приедет, но потом в дело вмешалась судьба, и ее возвращение стало неизбежным. То, что случилось с Джимом Хёрли, было несчастьем для Эрин, но сыграло на руку Ройшин. Ройшин подумала о маме и о том, как она может реагировать на Эрин. Когда они вышли из машины, она взглянула на нее поверх крыши. У Даяны, ее матери, сегодня был хороший день. Она казалась спокойной, вела себя разумно, говорила ясно и отчетливо, даже много улыбалась. Но Ройшин прекрасно знала, что все это может измениться в один момент. Мама позвала она. Даяна подняла голову и улыбнулась. Ройшин осталась серьезной. Она указала взглядом на Эрин. Мать повернула голову. Ройшин увидела, что ее лицо вдруг потемнело, как грозовая туча. Она пошатнулась, крепко ухватившись за крыло автомобиля. Эрин Хёрли двигалась прямо к ним. Кудряшки куда-то исчезли, но шевелюра все так же горела огнем, словно бросая вызов полыхавшему в них солнцу. Нет, совсем не так она представляла себе эту встречу. Ройшин хотелось, чтобы они увиделись вдвоем наедине, на ее условиях, где-нибудь в укромном месте, а не посреди улицы, где появление Эрин застало ее врасплох. Эрин была уже в нескольких метрах, когда подняла голову и увидела Ройшин и Даяну Маршал. В ее взгляде мгновенно блеснуло узнавание. Еще через мгновение в нем появился вызов. Она замедлила шаг и остановилась перед машиной. В руках у нее болталась связка ключей. «Привет, Эрин!» — поздоровалась Ройшин. Ей хотелось проверить маму, но она не стала отворачиваться и отводить взгляд. Ройшин нечего было стыдиться. Не она совершила нечто ужасное, а Эрин... «Не она причинила своей семье бесконечную боль. Привет, Ройшин!» Эрин на секунду задержала взгляд на однокласснице и повернулась к ее матери. «Здравствуйте, миссис Маршалл!» «Как твой отец?» — спросила Даяна. Ее голос звучал отстраненно. Ройшин сомневалась, что Даяну интересует самочувствие Джима Херли, но ее мать всегда соблюдала этикет. «Не очень», — ответила Эрин. «Надеюсь, он скоро выздоровеет», — отозвалась Даяна, сама шедшая на поправку. «Передай мои наилучшие пожелания матери». «Спасибо, обязательно». «Ты останешься тут на несколько дней?» — спросила Ройшин, чувствуя, что беседа вот-вот закончится. «Да, пока родителям не станет лучше». Ответ Эрин прозвучал сдержанно и холодно. «Мы должны встретиться», — добавила Ройшин. «Кое-что надо обсудить». «Если я могу чем-то помочь, дайте мне знать». Вставила Даяна, поправив свой деловой жакет и бросив ключи от машины в сумочку. «Спасибо, у нас все в порядке». Еще один сухой ответ, который вызывал вспышку раздражения у Ройшин. Неблагодарная. Старая вражда вспыхнула с новой силой. «Будь проклята за то, что ты сделала, Эрин!» «Что-то не так небрежно обронила Эрин, направляясь к припаркованной рядом машине». Ройшин узнала автомобиль Джима и Мэри Херли. Старый универсал, на котором они развозили по уикендам нераспроданный товар. В голосе Эрин не было ни капли сочувствия, наоборот, в нем слышалась насмешка, даже вызов. «Не волнуйся», — добавила она, — «я помню, у нас есть о чем поговорить». Последняя фраза прозвучала как цитата. Ройшин поняла намек. «Отлично, буду ждать с нетерпением», — ответила она. Заведя мотор, Эрин резко вырулила со стоянки и помчалась по бич-роуд. Только когда серебристый автомобиль исчез за углом, Ройшин позволила дать волю рвавшимся наружу чувствам. Она взглянула на свои руки. Пальцы тряслись. чертов адреналин! Ройшин сделала глубокий вдох, потом медленно выдохнула. «Надо взять себя в руки». «Странно, она не ожидала, что встреча с Эрин на нее так подействует». Ройшин оглянулась на маму. «Похоже, Даяна тоже пыталась справиться с эмоциями. Мам, все в порядке?» Даяна повернулась к ней. «Мне надо купить кое-какую мелочь в магазине. Может, ты сходишь пока в аптеку, а потом мы встретимся, скажем, минут через пятнадцать?» Ее вопрос мать пропустила мимо ушей. Ройшин знала, что Эрин Херли — запретная тема. Знала она и то, что мать хочет пойти в магазин одна, чтобы купить себе выпивку. Эта тема тоже не обсуждалась. Все, что оставалось, — это еще раз проклясть Эрин Херли за то, что она сделала с семьей маршалов. Даяна повернула к дому и под колесами машины захрустел крупный гравий. Мейнер Хаус выселся над ними, бросая на шоссе косую тень. Ройшин окинула взглядом дом, где прожила всю свою жизнь. Когда-то он был полон счастья, а теперь стоял холодный и пустой». На обратном пути они все время молчали, и Ройшин старалась не слышать позвякивания бутылок в сумке. Наконец, под колесами мягко зашуршала брусчатка, Даяна заглушила мотор и опустила голову на руль. «Я так и думала, что она вернется», — произнесла она тихо и откинулась назад, отпустив руль. «Да чего же наглая особа и держится с таким гонором ни стыда, ни совести?» «Давай пойдем в дом», — ответила Ройшин, открыв дверцу. Надо было отвлечь мать, пока она не разошлась. Ройшин уже знала все это наизусть. За гневом последует отчаяние, которое, в свою очередь, приглушит алкоголь. Я вскипячу чай и приготовлю что-нибудь на обед. Ройшин понесла пакеты с покупками на кухню, а Даяна направилась в гостиную, и каждый ее шаг сопровождался постукиванием бутылок в сумке. Ройшин заварила чай и наспех сделала два сэндвича с ветчиной. Скорее всего, матери это не понадобится. Даяна с головой уйдет в свой шерри. Но попробовать все-таки стоит. Она не должна ставить крест на матери. Надо попытаться спасти ее от самой себя. Все, что хотелось сейчас Ройшин, это вернуть ту прежнюю Даяну, которую она знала раньше. И теперь, когда Ройшин нашла эту фотографию, ей казалось, что она знает, как это сделать». «Возможно, все еще можно исправить. Ее мама снова будет счастлива». Даяна стояла у камина, держа в одной руке бокал Шерри, а в другой фотографию Найла. Снимок был сделан, когда ему было шестнадцать. В ту зиму они катались на лыжах всей семьей. Ройшин поставила поднос на кофейный столик, подошла к маме и, забрав у нее фотографию, поставила обратно на камин. Найл смотрел на нее с фото темно-синими глазами, сдвинув на шлем лыжные очки. Мама всегда требовала, чтобы они надевали шлемы. Она не любила искушать судьбу. Чуть ли не с пеленок она вколачивала им в голову мысль о безопасности. У нее был большой стаж работы в скорой, и она хорошо знала, что избежать серьезных повреждений вполне можно, если надевать нужную экипировку и правильно ею пользоваться. Ройшин рассеянно провела пальцами по лицу Наила. На нее это действовало успокаивающе – С тех пор, как случилось несчастье, она не раз жалела о том, что он не относился к своей безопасности так же трепетно, как его мать. Она подвела мать к широкому креслу у камина. «Садись!» Дверца полированного бара в стиле ар-деко была откинута. На стеклянной полке стояла открытая бутылка слежавшая рядом крышкой. Ройшин подняла ее и завернула. «Я еще не закончила», — подала голос Даяна, не поворачивая головы. «Съешь хоть сэндвич», попросила Ройшин, снова открыв бутылку и поставив рядом тарелку с закуской. Даяна взяла бутерброд, но что-то тут же отвлекло ее внимание, и она поставила тарелку на подлокотник. «Что это там за фото на шкафу?» спросила она, кивнув в другой конец комнаты. Ройшин мысленно выругалась. Это была ее ошибка. На днях она копалась в старых фотографиях. Ройшин была уверена, что аккуратно положила все на место, и мать ничего не заметит. Но с годами у Даяна развелось какое-то психопатическое чутье на любые перемены. Ничего подобного раньше не было. Все началось после той истории. Ройшин быстро вскочила с места и убрала оставленное фото. «Дай его сюда». Даяна протянула руку. Дочь послушно отдала ей снимок. Он изображал Ройшин и Найла, когда им было пять и 7 лет. Школьное фото. Оба во весь рот улыбались в камеру, Даяна буквально впилась глазами в снимок. Она положила его на колени. Ее локоть случайно задел тарелку, и закуска полетела на пол. Сэндвич распластался на паркете первым. Тарелка шлепнулась следом и разлетелась на несколько кусков. Даяна даже не взглянула на осколки. Ройша напустилась на колени и собрала то, что осталось от посуды. Разве не то же самое произошло с их жизнью? Она разбита в дребезге. «Я сделаю другой сэндвич», — сказала она, вставая с места. «Не стоит, я не голодна». Выйдя из комнаты, тихо закрыв за собой дверь, Ройшин услышала за спиной мамы рыдания, Гортанный, почти утробный звук, как хорошо он ей знаком. Ройшин унесла на кухню сэндвич и разбитую тарелку. Ей не хотелось возвращаться в комнату. Неизвестно, сможет ли она справиться со всем этим сегодня. За слезами последуют обвинения. «Мать будет говорить, что Ройшин тоже виновата в этой катастрофе, что она наверняка могла бы что-то сделать, что она ее предала». Возле лестницы Ройшин сняла туфли и босиком поднялась наверх. «Все, что ей сейчас нужно, это укрыться в своей комнате». Состояние матери иногда менялось. Бывало, что она почти не пила, и в такие дни жить вместе с ней было намного легче. Но потом в доме снова появлялся Шерри, и на нее снова накатывала депрессия». Тоска и боль хлестали из нее с такой силой, что Ройшин боялась находиться с ней в одной комнате. Поднявшись по лестнице, Ройшин направилась в заднюю часть дома, где находилась ее спальня. Сюда уже не доносились рыдания матери. Она вошла в комнату, закрыла за собой дверь и рухнула на кровать. Ей нужно хоть немного тишины и покоя, чтобы обдумать свои дальнейшие шаги. Игру надо довести до конца. Возможно... Тогда у мамы появится хоть что-нибудь, за что она сможет зацепиться, чтобы выбраться из этой ямы».